Глава 19 Шаол стоял перед королевским троном и едва не зевал от скуки, докладывая о том, как прошел вчерашний день. Он старался не думать о том, как окончится вчерашний вечер у него самого, когда пальцы Селены погладили его волосы и коснулись щеки. Желание, вспыхнувшее в нем – Было настолько сильным, что он едва не схватил ее и не уложил рядом. Шаолу понадобилась вся сила воли, чтобы дышать ровно и притворяться спящим. После ухода капитан еще целый час не смог успокоить колотящееся сердце и уснул далеко не сразу. Глядя сейчас на короля, Шаол радовался своему умению сдерживаться. Черта между ним и Селеной была проведена не напрасно. Переход черты поставил бы под сомнение его верность королю – не говоря уже о дружбе с Дорином. С прошлой недели он почти не видел принца. Надо будет найти повод и заглянуть к нему. Дорин и король были точками опоры Шаола. Без них его жизнь теряла смысл. Иначе получалось, что он порвал с семьей и отказался от титула впустую. Шаол закончил рассказ о мерах безопасности на карнавале, который должен начаться сегодня. Король кивнул. «Отлично, капитан». «Проследи, чтобы твои люди надлежащим образом охраняли подходы к замку. Вместе с лицидеями всегда странствует разная нечисть. Не хочу, чтобы они ошивались и здесь. Будет исполнено, Ваше Величество», — сказал Шаол, склоняя голову. После доклада король обычно отпускал его, что-то пробурчав или просто махнув рукой. Однако сегодня адрландский правитель внимательно смотрел на него, подперев подбородок ладонью». За секунды тишины в голове Шаола успело пронестись немало тревожных мыслей. Вдруг какой-то придворный шпион донес королю, что селена постоянно бывает у капитана. Или даже подглядывал за ним вчера. «Необходимо проследить за принцессой и не химией. Шаол ожидал услышать от короля что угодно, только не это. Лицо капитана оставалось бесстрастным. Шаол не спрашивал о подробностях. «Все, что король посчитает нужным сказать, он скажет сам. Но подобные слова могли подразумевать очень многое. «Ее влияние в замке ощущается все сильнее, и я начинаю думать, не пора ли отправить ее назад в Эйлоэ. За нею уже следят несколько моих людей, но недавно я получил сведения об анонимной угрозе ее жизни». Голова Шаола гудела от вопросов. Ему становилось не по себе. Кто ей угрожает? Что такого сказала или сделала Нихемия, чтобы спровоцировать угрозу? Я ни о чем подобном не слышал. Только и сказал он вслух. «И никто не слышал», — язвительно улыбнулся король. «Даже сама принцесса». «Похоже, она успела нажить врагов и за пределами замка». «Я усилю охрану ее покоев и число дозорных в том крыле замка. Я немедленно оповещу принцессу, а вот этого делать не надо» зачем оповещать ни ее, никого бы то ни было!» Глаза короля буравили Шаола. «Она может воспользоваться угрозой, как козырем, или выставить себя мученицей. Так что своим людям ничего не говори!» Вряд ли принцесса станет играть в придворные игры. Шаол в этом очень сомневался, но молчал. Он уже решил кое-что рассказать своим самым надежным гвардейцам. А вот самой принцессе он не скажет ничего». И Селени тоже. Пусть он и дружен с Нехемией. Пусть Селена ее лучшая подруга. Это ничего не меняло. Шоу представлял, как разозлится Селена, но он был капитаном Королевской гвардии. Ради своей должности он и так пожертвовал многим. Как и Селена ради своей. Пригласив ее танцевать, он позволил ей подойти слишком близко. И себе самому тоже. «Что молчишь, капитан?» «Принял к сведению, Ваше Величество», — ответил Шаол, низко кланяясь. Дорин шумно дышал. Точный взмах меча и его противник по учебному поединку потерял равновесие и рухнул на пол. Это был третий поединок принца, и третий партнер стремительно терял силы и способность к сопротивлению. Дорин не понимал происходящего с ним. Он не спал почти всю ночь, а проснувшись, не находил себе места. Дорин пошел в казарму и сказал, что желает поупражняться на мечах. Он рассчитывал, что первый же поединок его измотает и принесет успокоение. Противник Дорина наринулся в новую атаку. Принц снова отразил его наскок. «Так что же произошло вчера?» «Наверное, он все не так понял. А может, гнев временно помутил ему рассудок, и он грезил наяву?» Магия исчезла во всей Ирилее, и у него просто не могло быть такой силы. Его отец не владел никакой магией. Династия Хавильяров еще много поколений назад утратила свои магические способности. Поединок делался скучным. Молодой гвардеец исчерпал все способы нападения и защиты и поднял руки, показывая свое поражение. А может, они просто подыгрывают ему? От этой мысли Дорину стало совсем тошно. Он уже собрался потребовать нового поединка, когда знакомый голос спросил. «Может, ты не откажешься сразиться со мной?» Дорин обернулся. Рулан стоял с рапирой. Оружие выглядело так, будто двоюродный брат впервые взял рапиру в руки. Гвардеец, избранный принцем для четвертого поединка, поспешил откланяться и исчезнуть. На пальце Рулана поблескивало черное кольцо. «Я думал, тебе вообще не захочется говорить со мной». «Ты о вчерашнем?» Спросил Рулан, переставая улыбаться. «Прими мои извинения. Если бы я знал, что тебя так сильно волнует состояние кадржных поселений, я вообще бы не завел о них речь и не стал бы помогать советнику Мюльсену. После твоего ухода я предложил перенести голосование. Мюльсен был вне себя от бешенства». «Неужели?» Недоверчиво спросил Дорин. Рулан пожал плечами. «Ты оказался прав. Я ничего не знал о том, в каких условиях содержатся каторжники. Я занялся колакулой по просьбе перантгона. Герцог хотел, чтобы я помог Мульсину. Тому расширению каторги только выгодно. Добыча руды и выплавка железа приносят ему немалые доходы. И я должен верить твоим словам? Как-никак, мы же родственники!» Торжествующе улыбаясь, ответил Рулан. «Семья». «Семья». Дорин никогда не ощущал себя частью королевской семьи, особенно сейчас. Если кто-то узнает о странном происшествии в заброшенном коридоре, если он действительно обладает магическими способностями, отец его убьет. У отца есть Холин. Будет кому передать престол. Семья? Разве в настоящих семьях отцы обращаются так со своими сыновьями? Вчера отчаяние толкнуло Дорина на поиски нехимии. Сегодня он благодарил судьбу, что их встреча не состоялась. Если принцесса действительно что-то знает о нем, то вполне может использовать знания в своих целях, например, шантажировать его. А Рулан...» Дорин повернулся и вышел из зала, бросив на ходу. «Побереги свои уловки для тех, кто на них клюет». Рулан поспешил следом. «Я бы не назвал это уловками. Мы пусть и двоюродные, но братья. И мне бы хотелось быть твоим союзником, а не противником». Дорин сердито посмотрел на него. Рулан как ни в чем не бывало улыбался. «Ты бы видел хаос, возникший вчера после твоего ухода. Я до конца жизни не забуду, какое лицо было у твоего отца, когда ты кричал на советников». Рулан засмеялся. Дорин сам того не желая улыбнулся. «Я думал, старый придурок сгорит от злости». Дорин покачал головой. Он вешал людей за куда более мягкие высказывания в свой адрес. «Дорогой брат». Когда мы так молоды и красивы, ты даже не представляешь, сколько всего нам может сойти с рук. Кто же он на самом деле, этот Рулан? Уж больно тесно он общается с Пирантгоном и Королем, но... Быть может, его по неопытности втянули в чужие игры? Может, Рулан действительно не понимает, что им вертят, и ему нужен кто-то, кто рассказал бы ему об этом? Если отец и советники думали, что Рулан поможет им в их грязных делишках... Пожалуй, Дорину пора включиться в игру. Он сумеет повернуть королевскую пешку против короля, если объяснить Рулану некоторые вещи. Они вдвоем могли бы доставить немало головной боли советникам. «Ты в самом деле предложил перенести голосование?» Рулан развел руками. «Я обдумал твои слова и понял. Ты прав. Мы испытываем терпение завоеванных королевств». Если мы хотим править ими, нужно искать точки равновесия, а попытки загнать всех на каторгу будут лишь плодить новых мятежников». Дорин кивнул, убирая меч в ножны. «У меня дела. Возможно, на обеде встретимся». Рулан расцвел в улыбке. «Я постараюсь дополнить ваше общество хорошенькими девушками». Дорин подождал, пока двоюродный брат не завернет за угол и пошел к выходу во внутренний двор, где было шумно и суетливо, Карнавал опять-таки предназначался для увеселения Холина. Запоздалый подарок королевы своему малышу на Ильмас. Городские карнавалы были внушительнее. Этот состоял из нескольких черных шатров, дюжины повозок с клетками и пяти крытых повозок. Все это выглядело довольно мрачно, невзирая на пеликанье скрипача и веселые голоса рабочих, натягивающих шатры. Вечером Холину будет преподнесен сюрприз». Дорин бродил по толпе. Никто не обращал на него внимания. Ничего удивительного. На принца была старая, пропахшая потом одежда и такой же старый плащ, плотно завязанный поясом. Только гвардейцы, опытные и наблюдательные, замечали его, но они хорошо понимали потребность наследного принца быть неузнанным. Из ближайшего шатра вышла светловолосая, удивительно красивая женщина. Она была высокой и очень стройной. Костюм наездницы лишь подчеркивал ее фигуру. Следом за нею появился громадный, похожий на гору мужчина. Он нес длинные железные столбы. Ну и силач. Каждый столб весил столько, что большинство мужчин смогли бы лишь чуть-чуть приподнять его. Дорин прошел мимо большой крытой повозки и с удивлением прочитал надпись, намалеванную белой краской на борту. «Карнавал звезд. Столкновение реальности и правды». Дорин нахмурился. Интересно, мать хоть знала, кого она пригласила и как можно истолковать подобные слова? Карнавалы с их фокусами и трюками зачастую балансировали на грани открытой государственной измены. Подумав об этом, Дорин усмехнулся. Возможно, его место в одной из клеток. Кто-то тронул его за плечо. Резко обернувшись, принц увидел улыбающегося Шаола. «Я так и думал, что найду вас здесь». Дорина не удивила, что капитан его узнал – Принц уже собирался улыбнуться в ответ, как вдруг заметил, что Шаол не один. Возле крытой повозки стояла Селена, прислушиваясь к происходящему внутри Что вы оба делаете здесь, в такую рань? спросил принц. Празднество начнется лишь когда стемнеет. В этот момент Селачи начал вбивать столбы в мерзлую землю. Селена захотела прогуляться, сказала шаул и вдруг крепко выругался. Дорин быстро понял, в чем дело. Подскочив к Селене, Шаул отдернул ее руку от черного занавеса. «Так можно и без руки остаться!» проворчал он. Селена наградила капитана сердитым взглядом. Заметив Дорина, она сдержанно улыбнулась. Улыбка получилась похожей на гримасу. Принц не соврал ей вчера о своем желании увидеть Нехимию. Но ему хотелось увидеть и Селену пока она не явилась с недоеденным тортом, который явно собиралась прикончить в одиночестве. Как бы она повела себя вчера, скажи он ей о своей возможной... Да, только возможной магической силе. Блондинка, усевшись на высокий табурет, принялась играть на лютне. Вокруг нее стали собираться слушатели, привлеченные не только музыкой. Шаол переминался с ноги на ногу, Все трое молчали, что было им несвойственно. «Вам удалось вчера найти нехемию?» – спросила Селена. Дорину показалось, что она и так знает ответ, но он все-таки ответил. «Нет, после того, как я встретил тебя, я сразу отправился к себе». Шаол вопросительно взглянул на Селену. Та лишь пожала плечами. «Как все это понимать?» «Нам что, придется дожидаться вашего брата?» – спросила Селена. Так хочется увидеть, что внутри клеток. Похоже, представление уже начинается. Жонглеры весело подбрасывали шарики, шпала глотатели засовывали длинные острые лезвия себе в глотку, а пожиратели огня бесстрашно лакомились маленькими факелами. Акробаты выделывали немыслимые трюки на спинках стульев и столбах. Кто-то уютно устроился на ложе из гвоздей. «Думаю, это всего лишь репетиция». Сказал Дорин, надеясь, что так оно и есть. Если только Холин знает, что карнавал начался без его позволения. Дорин пообещал себе убраться из замка подальше, чтобы не видеть очередную истерику младшего брата. Селена хмыкнула и двинулась в гущу карнавала. Шаул пристально глядел на Дорина. В глазах капитана были вопросы, на которые принц не собирался отвечать. Шаул пошел следом за Селеной. Уйти со двора было равнозначно проведению новой черты. Шатры и клетки стояли неровным полукругом. Селена направилась к последней повозке. Своими размерами та превосходила остальные. «Ходите, добро пожаловать!» Пригласила их скрюченная старуха. Старуха стояла наподобие сцены. Ее седую голову украшала корона из звезд. Трудно было сказать, сколько ей лет но мутно-желтые глаза на ее морщинистом смуглом лице отличались живостью. «Загляните в мои зеркала, там вы увидите свое будущее, а если желаете услышать его от меня, дайте мне взглянуть на ваши ладони». Старуха ткнула суковатой палкой в сторону Селены. «Хочешь узнать свою судьбу, красавица?» Дурин моргнул, потом еще раз. Его поразили старухины зубы, острые, как у хищной рыбы. Они были металлическими, железными. Селена поплотнее закуталась в зеленый плащ и молча смотрела на старуху. Дорин слышал легенды об исчезнувшем ведьмином королевстве. Кровожадные ведьмы свергли миролюбивую Крашанскую династию, правившую западным краем, а потом стали уничтожать все, что там было». С тех пор прошло более 500 лет, но и по сей день министрели пели баллады о страшных воинах между кланами железнозубых и крашанскими королевами. Однако последняя из крошанских королев, призвав древнюю магию, на уложила на западный край проклятие. Пока им правят железнозубы, земля останется бесплодной. «Чего же ты ждешь, дорогуша моя?» – Вкрадчивым голосом спросила старуха у Селены. Входи и позволь Бэби желтоногой заглянуть в твою судьбу. На старухе был коричневый балахон, из-под которого выглядывали лодыжки ног в чулках диковинного, шафранового цвета. Лицо Селена побледнело. Шоул взял ее за локоть. От этого жеста защитой внутри Дорина все перевернулось. Но в то же время принц был рад, что капитан не оставляет Селену без присмотра. Конечно, острые зубы старухи – Дешевый трюк. Нацепила острые железки на свои беззубые челюсти. Представилась Бебы желтоногой, надела чулки, которые и желтыми ты не назовешь. Обычные уловки, чтобы приманивать зевак и вытрясти из них побольше монет. «Ты ведьма», — сказала Селена, не узнавая собственного голоса. «Нет, эта старуха не просто балаганная фокусница». Селену охватил непонятный страх. Беба желтоногая засмеялась противным каркающим смехом и церемонно поклонилась. «Да, красавица, последняя ведьма, родившаяся в ведьмином королевстве!» Селена отступила назад, поближе к Шаолу. Дорин видел, как ее рука коснулась ожерелья, с которым она не расставалась. Все это принцу очень не нравилось. «Так как? Желаешь услышать предсказания своей судьбы?» Нет ответила Селена, почти что привалившись к Шаолу. «Тогда иди прочь, не мешай мне честно зарабатывать денежки. Первый раз вижу таких глупцов и трусов!» Процедила сквозь железные зубы Беба желтоногая. Потом, задрав голову, прокричала голосом балаганного зазывалы. «Предсказание судьбы! Поторопитесь узнать, что вас ждет!» Шаол шагнул к ведьме, его рука сжимала Эфис меча. «Чтобы зарабатывать денежки, не надо грубить людям, особенно тем, кто не сделал тебе ничего плохого!» Старуха улыбнулась. Железные зубы блеснули на солнце. «Что может человек, пахнущий серебряным озером, сделать такой невинной старой ведьме, как я?» По спине Дорина пополз холодок. Теперь уже Селена схватила Шаула за руку, пытаясь увести из шатра. Но капитан не желал уходить. Вот что, старуха, не знаю, какими уловками ты пользуешься, но советую тебе попридержать язык, а то ведь и без языка можешь остаться. Бэба желтоногая облизала острые зубы. Давай, молодец, попробуй его вырвать! Проворковала она. В глазах Шаола вспыхнула ярость. Селена была смертельно бледной. Дорин взял ее за руку и повел прочь. Старуха, прищурившись, глядела на него. Если она действительно умела предсказывать судьбу, принцу тем более здесь было и нечего делать. Шоу, идем!» – сказал Дорин. Ведьма достала железную спицу и перенялась ковырять в зубах. «Можете прятаться от судьбы!» – прошипела она в спину всем троим. «Но вскоре судьба все равно вас настигнет!» «Ты вся дрожишь?» «С чего ты взял?» Огрызнулась Селена, вырываясь из руки Шаола. «Достаточно того, что все это происходило в присутствии Дорина. Только бы Шаолу не взбрело в голову расспрашивать ее, почему она так испугалась Бебы Желтоногой. Она с детства помнила страшные истории о железнозубых. Ей даже снились кошмары. Около двух лет назад нечто похожее она услышала о травеснице, которую считала почти подругой. Однако та жестко предала» и чуть не убила Селену. С тех пор Селена думала, что истории про желтозубых не более, чем вранье. Но сегодня, увидев эту старуху, Селена проглотила комок слюны. От Бебы веяло чем-то нечеловеческим и бесконечно зловещим. Такая вполне может живьем сожрать ребенка, оставив лишь косточки. Селена зябко поюжилась. Она послушно шла вслед за Дорином, покидая карнавальную суету. Но ведь что-то тянуло ее зайти в ту повозку старухи, словно там, внутри, ее ожидало. Что могло ожидать ее внутри? Селена вспомнила корону из звезд на голове ведьмы, а глаз Элианы вдруг сделался тяжелым и горячим, совсем как в ту ночь, когда у дверей библиотеки она увидела фигуру в плаще. Уж если и возвращаться сюда, то только вместе с ней химией. Принцесса сразу поймет, что это за птица желтоногая. Селена разом потеряла интерес к клеткам. Ей было все равно, кто там сидит, звери или карлики. Они втроем молча дошли до королевских конюшен. Дорин толкнул дверь. «Этот подарок я собирался сделать себе на день рождения», сказал принц, обращаясь к Шаолу. «Но зачем ждать целых два дня?» Дорин остановился возле стойла. «Вот. Принц, это шутка или вы тронулись умом?» Дорин улыбнулся. Селена очень давно не видела у него такой улыбки. Ей сразу вспомнились вечера, проведенные с ним, и тепло его дыхания. «Нет, капитан, я в здравом уме. Ты заслуживаешь такого подарка». Стоя ли стоял черный как ночь, астерионский жеребец, и смотрел на людей темными древними глазами. Шел попятился назад, недоуменно разводя руками. «Это подарок для принца, а не...» И слушать не хочу. Прищелкнул языком Дорин. Я очень обижусь, если ты не примешь мой подарок. Честное слово, я не могу. Пробормотал Шоул, умоляюще глядя на Селену. Селена пожала плечами. У меня когда-то была астерионская кобыла, сказала она, входя в стойло и протягивая к жеребцу руку. Ее звали Касида. Селена улыбалась, воспоминанием поглаживая бархатистый нос коня. На языке красной пустыни это означает «пьющий ветер». Она была похожа на «штормовое море». «Как тебе удалось приобрести астерианскую кобылу?» — спросил Дорин. «Они же стоят намного дороже жеребцов». Впервые за много недель он задал ей обычный вопрос. Селена хищно улыбнулась. «Я ее не приобретала. Я ее украла у правителя города Сандри. Оба ее спутника разинули рот». Глядя на них, Селена не выдержала и засмеялась. «Клянусь, Вердом, это чистая правда. Как-нибудь я расскажу вам всю историю». Она подтолкнула Шаола к стойлу. Жребец ткнулся носом в руку капитана. Человек и животное смотрели друг на друга. Дорин продолжал наблюдать за Селеной, но увидев, что она это заметила, повернулся к Шаолу. «Наверное, пока еще рано спрашивать, как ты собираешься отпраздновать свой день рождения?» У нас есть кое-какие замыслы на этот счет. Вдруг выпалила Селена, не дав Шаолу и рта раскрыть. Она вовсе не хотела обидеть принца, просто она... Просто она уже несколько недель раздумывала, как отметить грядущее событие. «У нас?» – недоверчиво спросил Шаол. Селена наградила его ядовито-сладкой улыбкой. «Я имела в виду не... Астрионского жребца». Глаза Дорина вспыхнули. «Надеюсь, вы славно повеселитесь», – сказал он. Шаол торопливо повернулся к коню. Селена и Дорин смотрели друг на друга. То знакомое выражение его лица вдруг исчезло, и Селени стало немного горько. Она часто вспоминала того Дорина, с кем провела столько замечательных вечеров. Сейчас она с трудом выдерживала его взгляд. Поздравив Шаола с замечательным подарком, Селена поспешила уйти из конюшни. Вернуться во двор она не решалась. Судя по шуму и крикам толпы, Холин уже появился там и открывал занавески на клетках. Селена пошла к себе, стараясь не думать о железных зубах ведьмы и о словах, брошенных желтоногой им в спину. Нечто подобное сказал ей морт в ночь лунного затмения. «Возможно, — в ней говорила интуиция, — а может... Может, она просто жалкая дура, не желавшая послушаться совета подруги, Но Селене захотелось снова спуститься в гробницу одной. Ведь Нихемия могла и ошибаться насчет амулета. Селене надоело ждать, когда у принцессы появится время на разгадку той фразы. Она спустится туда всего один раз и ничего не скажет Нихемии. Дыра в стене очень была похожа на радужную оболочку глаза, и величина отверстия совпадала с размером ее амулета».